Сергей Козлов. Зимняя сказка. С утра падал снег. Медвежонок сидел на опушке леса на пеньке, задрав голову, считал и слизывал упавшие на нас снежинки. Снежинки падали сладкие, пушистые, и прежде чем опуститься совсем, приставали на цыпочки. «Ах, как это было весело!» «Седьмая!» – прошептал медвежонок и, полюбовавшись всласть, облизал нос. Но снежинки были заколдованные. Они не таяли и продолжали оставаться такими же пушистыми у медвежонка в животе. «Ах, здравствуйте, голубушка!» – сказали шесть снежинок своей подруге, когда она очутилась рядом с ними. «В лесу так же безветренно! Медвежонок по-прежнему сидит на пеньке!» «Ой, какой смешной этот медвежонок!» Медвежонок слышал, что кто-то в животе у него разговаривает, но не обращал на это внимания. А снег все падал и падал. Снежинки все чаще опускались медвежонку на нос, приседали, улыбались и говорили «Здравствуй, медвежонок!» «Очень приятно», — говорил медвежонок, «выше десят и облизывался.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 Нос у него был сухой и горячий. А в животе плясали снежинки. И только весной, когда по всему лесу зазвенела копели прилетели птицы, он открыл глаза и увидел на табуретке ежика. ёжик улыбался и шевелил иголками. «Что ты здесь делаешь?» – спросил медвежонок. «Жду, когда ты выздоровеешь», – сказал ежик. «Долго?» «Всю зиму. Я, как узнал, что ты объелся снегом, сразу притащил все свои припасы к тебе. Я поил тебя еловым отваром и прикладывал к животу сушеную травку. «Не помню», — сказал медвежонек. «Еще бы!» — вздохнул ежик. «Ты всю зиму говорил, что ты снежинка. А я так боялся, что ты растаешь к весне».